и спазм сосудов головного мозга, случившийся почти год назад, президент не производит впечатления больного человека. Правда, посол Меншиков упорно сообщал в Москву, что Эйзенхауэр в предыдущие два года мало что делал как президент и выполнял преимущественно представительские функции. Много времени он проводил с друзьями, в том числе нефтяными магнатами, за игрой в гольф. Но здесь, в Кэмп-Дэвиде, Он работал много, упорно и явно сам определял политическую линию. Хрущев потом не раз говорил. «Вот, посмотрите на Эйзенхауэра. Инфаркт был, инсульт перенес. А от стакана свески не откажется, говорит, что только укрепляет здоровье». Поводом этому послужил рассказ Эйзенхауэра в ходе одной из пауз между переговорами о том, как с ним случился инфаркт. Я почувствовал недомогание. Обычно в конце дня, поднимаясь к себе в квартиру, начинал со стаканчика виски с содовой, чтобы снять напряжение. Но на этот раз решил воздержаться, так как побаливало сердце, и сразу лег в постель. Ночью начался приступ. Когда я позже рассказал об этом своему врачу, тот заметил. «Вот если бы вы выпили привычную порцию, то не было бы инфаркта. С тех пор от чего-чего, а от своей порции виски я не отказываюсь. И, как видите, жив и здоров». При этом сам Айк добродушно подсмеивался над своими словами. Надо сказать, что американцы тоже не спускали глаз с Хрущева. После обеда, например, вставив за стола, он пожаловался Джону Эйзенхауэру, как это обычно делают пожилые люди. Здоровье уже не то. Почки болят, другие болезни одолевают. Американцы сразу же взяли это на заметку. ЦРУ тщательно собирала данные о здоровье иностранных руководителей, посещавших США, вплоть до того, что тайком брали воду на анализ после ванны. И Хрущев, разумеется, не был исключением. По возвращении из Москвы Никсон, например, сообщил, что Хрущев не болеет, но гоняет себя нещадно, и ему уже не хватает сил, которые он когда-то имел. 27 сентября. Воскресенье. Эйзенхауэр стал рано утром и пригласил Хрущева слетать вместе с ним на вертолете в Геттисберг на воскресную службу в Пресвитерианскую церковь. Никита Сергеевич отказался. Советский народ его не поймет. Пока президент отсутствовал, Хрущев разговаривал о сделанном, о торговле. «Давайте развивать торговлю», — говорил он. «Ведь это вам выгодно. Продавайте нам больше товаров, мы их купим, если вы предоставите кредиты. Вам нужны заказы на вашу промышленную продукцию, мы сделаем такие заказы, но дайте нам кредиты». «Мы честно вернем эти деньги. Ведь если бы даже нам довелось у черта долг взять, то и ему мы вернули бы этот долг». Но когда Дилан предложил экспортировать в Россию обувь, Хрущев взорвался. «Обувь? Ну посмотрите на мои ботинки. Мы делаем лучшие ботинки в мире. Нам не надо никаких ботинок». Дилан спросил, между прочим, Когда Советский Союз собирается вернуть США долг по ленд-лизу 7,6 миллиарда долларов? Хрущев взорвался. Советский Союз уже оплатил его кровью в борьбе против фашизма. 10 часов 30 минут. Президент вернулся в Кемп Дэвид. Он рассказал, что священник призывал прихожан молиться за обоих руководителей и за успех их бесед. С этим напутствием и сели за стол переговоров. Вначале вместе с Хрущевым и Эйзенхауэром были их министры, а потом только переводчики. В порядке разминки Хрущев бросил такую фразу. «Мне кажется странным, господин президент, что вы, человек военный, «Проявляете столь очевидный интерес к миру?» Изенхауэр ответил, что у него были веселые моменты во время прошлой войны.